Глава 30. «Мамочка, можно я уже пойду?» Чарли нетерпеливо ерзает на столе, даже не съев половины своего завтрака. «Вот когда даешь всю кашу, тогда и можешь идти». «Ну, мам, попозже, наверное, пошел в вольер без меня». «Как ты сказал?» Резко направляя удивленный взгляд на сына, в то время как в кухню входит миссис Бронт со списком покупок. «Папа!» улыбается широкой улыбкой. Переглядываюсь с миссис Бронт, едва сдержав слезы. Съешь еще немного и выпись высок, а потом можешь идти к папе. Габриэль будет счастлив узнать, как он назвал его. Он очень переживал, что Чарли никогда не назовет его папой. Ладно! быстро отправляет в рот большую ложку каши. Не торопись, глажа его по макушке. Как себя чувствует Боб? интересуюсь у миссис Бронт, отвлекая ее от списка. Вчера она сообщила, что ее муж сильно простудился и слег с высокой температурой. Слава богу, уже лучше, дорогая. На ночь он выпил таблетки, и на утро ему заметно полегчало. Это замечательно. Чарли, навестим сегодня Боба? Да. Пережевывает очередную ложку. Он будет очень рад. Благодарно улыбается миссис Бронт. Мамочка, я больше не хочу. Можно я уже пойду? Спускается со стула. Хотя бы сок свой допей. Ну, мам, я наелся. Сегодня Чарли какой-то особенно капризный. «Хорошо, иди. Но обед ты сегодня съешь до последней крошки». «Хорошо, мамочка». Улыбается и выбегает из кухни. Качаю головой, взяв детскую кружку, снимаю с нее крышку, которая служит защитой от проливания, и залпом выпиваю нетронутый сок. Поднимаюсь со стула и несу посуду в посудомойку. «Хорошего дня, миссис Бронт». Направляюсь из кухни. «И тебе, Шерил». Поднимаюсь наверх, почувствовав какой-то неприятный привкус во рту после выпитого сока и решаю еще раз почистить зубы, чтобы перебить его. Остальные полчаса занимаюсь уборкой в комнате Чарли. Как всегда, по полу разбросан целый ворох игрушек и совсем не хочется утруждать горничную. Кидаю последнюю игрушку в ящик и поднимаюсь с ковра на ноги. Чувствую внезапную режущую боль в животе и сгибаюсь пополам, судорожно выдохнув. Начинаю часто дышать и, держась за стену, мелкими шагами выхожу из комнаты. Тело бросает в холодный липкий пот, лоб покрывается испариной, боль нарастает, становясь невыносимой. Словно в тумане, на сгибающихся ногах направляюсь к лестнице, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. В полусогнутой позе, держась за живот, подхожу к лестнице, ухватившись за перила другой рукой. Слышу снизу голоса и пытаюсь сфокусировать зрение из-за сильно кружащейся головы. «Шерил?» Раздается взволнованный голос Габриэла, и я зажмуриваю глаза из-за очередного спазма, сгибаясь пополам. «Сажусь на ступеньку, не в силах больше сделать и шага». «Что с тобой?» Гэбриэл оказывается рядом, взяв мое лицо в ладони. «Больно. Живот!» хриплю едва слышно, находясь на грани потери сознания. Чувствую, как он поднимает меня на руки. «Гэбриэл, не...» Пытаюсь протестовать, понимая, что прошло только 10 дней с момента его ранения. «Рос!» Зовёт игнорируемый протест и спускается вниз. «Да, босс?» «Садись за руль, срочно в больницу». «Это очень рискованно, Гэбриэл». «Мне все равно. Возьми ключи от внедорожника. Живо, рос. «Понял?» «Что с мамочкой?» «Чарли, будь дома. Миссис Бронт, посидите с ним». «Конечно, мистер Мартин». «Мама! Куда увозят маму?» Слышу где-то на фоне плачущий голос сына. Но мне уже настолько плохо, что я ничего не могу сделать. Открываю глаза и моргаю несколько раз, пытаясь сфокусировать зрение. Поворачиваю голову, увидев Габриэла, сидящего рядом на кресле в больничной палате. Он выглядит очень уставшим. Под глазами мешки, будто он не спал несколько дней. «Привет». Подносит руку, нежно убрав со щеки прядь волос. «Что?» Пытаюсь прочистить горло. «Что со мной произошло?» Во рту ужасно пересохло и хочется пить. Габриэл отводит взгляд, опустив голову, и замечаю, как заходятся желваки на его челюсти. «Ты отравилась ядом» поднимает на меня мрачный взгляд. «Что?» Кто-то подлил в сок Чарли яд. «О, боже!» Прижимаю руку к груди. ребенок бы сразу умер от той дозы, но для взрослого человека понадобилось бы больше времени. К счастью, мы успели вовремя. Тебе промыли желудок, и твоей жизни больше ничего не угрожает. «Это Нейт?» «Да, ему удалось кого-то из персонала подмять под себя, возможно, угрозами или деньгами. Но я обязательно найду эту крысу». «Что теперь будет, Габриэл?» «Ты больше не вернешься в особняк». «Почему?» «Я не смог уберечь вас. Со мной вам опасно оставаться». «Ты бросаешь нас?» Шепчу дрогнувшим голосом. «Нет, никогда, но какое-то время вам придется пожить отдельно». «Мне эта идея совсем не нравится. Это вынужденная мера, пока я не разберусь совсем. Вас не должно касаться мое личное дерьмо. Я и так уже взвалил на твои плечи слишком много всего». «Скоро придет медсестра, и тебя выпишут под расписку. Пока ты окончательно не поправишься, за тобой будет присматривать наш доктор. В больнице тебе оставаться опасно». Найт следит за нами?» «Уверен, что он всегда где-то рядом. Его нельзя недооценивать». Через час выходим с Габриэлом из черного входа, где нас уже ждет Росса и чёрный внедорожник с тонированными окнами и отсутствующими номерами. Приезжаем в совсем новый район города с высокими небоскребами и выходим из машины. На улице сильный ветер и метет метели, я кутаюсь в свое пальто. В ногах все еще чувствуется слабость, и у меня такое ощущение, что я нахожусь в каком-то страшном сне. Габриэль обнимает меня за плечи и прижимает к себе, ведя ко входу в здание. Вместе с Росом поднимаемся на нужный этаж и выходим из лифта. Габриэль ключом открывает дверь, и навстречу мне сразу выбегает Чарли. Мамочка, бросается обнимать меня за ноги. Я так испугался за тебя. «Со мной все хорошо, сынок». Замечаю выходящего из комнаты мистера Перрила. «Вы будете здесь жить. Об этой квартире знают считанные люди, которым я могу доверять как себе». Габриэл кидает взгляды на Росса и его отца. «Наш доктор приедет к тебе через час. Не нужно, я сама могу позаботиться о себе». «А если тебе станет плохо?» «Оставь мне его номер, и я позвоню, если мне станет плохо». «Хорошо». «Но ты сразу позвонишь и мне». «Хорошо». А ты будешь приезжать к нам? С надеждой смотрю на него. Я приеду завтра. Подходит и целует меня в лоб. Обещай, что позаботишься о своей маме, герой. Присаживается на корточке, потрепав сына по волосам: Обещаю! Обнимешь меня, сын? Выжидающе смотрит: Отпустив меня, Чарли подходит и обнимает его. Гэбриэл закрывает глаза и прижимает маленькое тельце сына к себе. Отпустив его, он поднимается, снова взглянув на меня. Никому не открывай, кроме меня или кого-то из Перрилов. Поняла? Нежно проводит большим пальцем по моей щеке. Поняла. Смотрю на него сквозь пелену слез. Едва сдерживаюсь, чтобы не броситься ему на шею и зарыдать. Дверь за ними закрывается, и мы остаемся с сыном одни. Уже почти полночь следующего дня. В квартире царит гробовая тишина. Не нахожу себе места, так и не дождавшись сегодня Габриэла. Чарли крепко спит в своей постели, а я стою у большого панорамного окна с видом на ночной город, обхватив себя руками, и дрожу всем телом. Ощущение, что меня затягивает в вязкую бездонную пучину, из которой мне не выбраться. Хочется кричать от отчаяния. Жить и бояться за своих любимых – просто невыносимое испытание. Возможно, я переоценила себя, но сейчас я чувствую себя уязвимой, как никогда. Словно земля рушится у меня под ногами. В тишине квартиры раздается звонок в дверь, и я срываюсь с места, подбегаю к двери, открывая ее, и, издав вздох облегчения, кидаюсь на шею Гэбриэла. «Ты даже не посмотрела в глазок, Шерил, А если бы это был не я?» Хватаюсь за него, не обращая внимания на возмущение. «Я чувствовала, что это ты». Шепчу, утыкаясь ему в шею и вдыхаю запах любимого мужчины. «Ты должна быть осторожна, я не для этого принял крайние меры». Обнимает в ответ, ласково поглаживая по спине. «Я буду. В следующий раз обязательно буду. Обещаю». Зарываюсь руками в мягкие волосы. «Ты дашь мне войти?» «Да, прости». Отпускаю его и пропускаю в прихожую, закрывая за ним дверь. Сидим на диване в тишине полутемной гостиной, крепко обнявшись, и смотрим на прилипающие к окнам снежинки. «Как ты себя чувствуешь?» Нарушает тишину его хрипловатый голос. Рукой он нежно поглаживает меня по спине. «Уже лучше, спасибо». «А как твоя рана?» «Хорошо, все заживает отлично. Я был в надежных руках». «Как обстоят дела в особняке?» «Наверное, все удивились нашему отъезду?» «Больше всего расстроились бронты». «Я позвоню им завтра. Уверена, они будут рады услышать тебя и Чарли. Мы тоже будем рады слышать их. И будем очень скучать. Они замечательные. Я тоже не представляю особняк без них». «Особенно миссис Бронт была всегда очень добра ко мне, когда я был еще совсем ребенком. Я знаю, она рассказывала мне. Вы говорили с ней обо мне?» «Понимаю, что сказала лишнего, пообещав миссис Бронт молчать о нашем разговоре. Она немного поделилась со мной, но это я её попросила, когда хотела развеять свои сомнения насчет тебя. Ты не будешь ее за это ругать?» «Сомнения?» «Когда не знала оставаться или уезжать?» «Я все равно не дал бы тебе уехать». «Теперь я это знаю. Так ты не будешь ее ругать?» «Не буду, шарил. Она мне как родная». «Спасибо. Как идет расследование, ты нашел, кто мог подлить яд?» «Я почти уверен в том, кто это мог быть. Кто-то, кто работает недавно?» «Откуда ты знаешь?» «Просто предположила». «Пожимаю плечами. Те, кто давно работал еще на твоего отца, проверенные люди». «Ты права, у отца лучше получалось с выбором персонала». «Что ты будешь делать с этим человеком?» «Тебе лучше этого не знать, Шерил. Я не хочу, чтобы кто-то умирал из-за меня. Тем более, я не хочу, чтобы тебе пришлось убивать. Ты не понимаешь, я чуть не потерял тебя. Или мы могли лишиться Чарли?» После упоминания о сыне меня передёргивает, и ощутив это, Габриэл крепче прижимает меня к себе. Все, кто виноват, понесут наказание. Его тон становится зловещим. «А что ты будешь делать с Нейтом? Я встречаюсь с ним через два дня». «Встречаешься?» Приподнимаюсь с ужасом, посмотрев на него. Да, я должен посмотреть этому ублюдку в глаза, прежде чем расправиться с ним. Резко поднимаюсь с дивана и, отвернувшись, подхожу к окну. Грудь болезненно сдавливает, не давая возможности нормально вздохнуть. Сердце стучит в висках, кажется, даже живот снова начинает болеть. Чувствую, как Гэбриэл подходит сзади и кладет руки мне на плечи. «Шерил, я должен это сделать». «Нет». Разворачиваюсь, схватившись за лацко на его пиджака. «Не ходи! Прошу тебя, Гэбриэл, не надо!» Умоляюще смотрю на него, чувствуя скатывающиеся по щекам слезы. «Назад дороги нет. Чтобы мы могли жить дальше, я должен совсем разобраться. Мне страшно, я боюсь за тебя. Боюсь, что в этот раз ты уже не вернешься к нам. Пожалуйста, молю тебя, не ходи!» Начинаю всхлипывать, глотая горькие слезы. «Я не могу всю жизнь держать вас в заперти и бояться в любой момент лишиться вас. Гэбриэл». Беру его лицо в ладони. Поклянись, что вернешься к нам. Поклянись, что у нас еще будет с тобой настоящая семья, что мы еще будем счастливы. Поклянись или я сойду с ума, Нахожусь на грани нервного срыва. Я клянусь тебе, клянусь шерил, прижимает мое дрожащее тело к себе и я ощущаю, как сильно бьется его сердце. Я так сильно люблю тебя, Заикаюсь шмыгая носом. Я люблю тебя сильнее родная.